В союзе художников пахло пылью канцелярского стола и окурками, переполнявшими пепельницу. Кто-то энергично и звонки рассказывал, как редактор в издательстве отверг его рисунки. «Представляете, вынимает том с иллюстрациями Доре. Вот так рисуйте. Я говорю, так нас не учили. Забудьте, — говорит, — в ты -э масс». Всюду поворачивается к старому, подумал художник, почувствовав зависимость от чуждой враждебной силы. Резкая, как свисток, девушка пошла доложить о нем секретарю правления. За неплотно прикрытой дверью послышались голоса. Здрав отдел, хоть не богатый заказчик, а кормит, узнал художник голос секретаря правления и его речь, торопливую, как ручей. Нежирно кормит. Надо считаться с указаниями врачебного персонала. У них каждая нянька указывает, ответил другой голос, взъерошенный сердитый, общественный просмотр. Совсем неплохо. В содружестве работников производства с работниками искусства рождается социалистический реализм. Вам бы надо было знать, сколько весит ребенок. Сердитый голос, как тяжелый камень, плюхнул в ручей. и как мать должна его держать. Плевал я на эти частности. Мой плакат выражает идею счастливого материнства. Вы высоко витаете и чересчур щепетильны. Не Рафаэлева Мадонна у вас младенца держит. В социалистическом реализме важны частности производственные детали. Спуститесь к повседневности родильного дома. Разиньте шире глаза — Как сказал Маяковский, дьявол может цитировать Евангелие в свою пользу, вспомнил художник читанную когда-то фразу. Глаз совсем не нужен. Глаза меняник может слепой писать. Тот слепой пришел, принес работы. Вклинилась в разговор резкая девушка. Слепой? Представьте, подтвердил секретарь, какой-то бывший художник, давно бывший. Плюс к вам перфектум, а слеп и теперь лепит. Воображаю, что он там лепит, но нельзя было отказать посмотреть. Взъерошенный голос хрипло засмеялся. Вот и рекомендуйте его отделу. Подведенный к столу и стулу, художник развернул из ящика одну, потом другую скульптуру. Щупая, поставил их осторожно перед секретарем и съежился, будто ожидая удара. — Гоголь, — определил секретарь, рассмотрев одну из скульптур. — Из ваших прежних работ? — Последняя. — Последняя? По памяти? Я много думал о нем, и он приходил ко мне. — Гоголь? — Да. Напряжением мысли видел его наяву, И в снах. Интересно. Личное знакомство с давно прошедшим с плюс к вам перфектум. А это? Современная доярка? Если хотите. А вы что хотите от нас? От Союза? Художник мечтал о многом. О выставке своих работ, если труд его будет одобрен. Но такое... Он не мог высказать вслух. Пришел к специалистам показать работы. Понимаю. Хотите консультацию? Мы всегда готовы помочь советам, в особенности начинающим. Но в вашем случае могут быть затруднения. Обычно помогает сравнение с выдающимися произведениями нашего современного советского искусства. А ведь вы их не видели, не знаете. Я не думал о консультации. Мне просто хотелось знать непосредственное впечатление профессионала. А сравнение, если нужно сравнение, вы можете сами сравнить. К вашей работе возможен разный подход. Если с художественной точки зрения, то от художника требуется созвучие с современностью. Он должен быть руками и глазами в сегодняшнем дне, в нашей эпохе, а не плюс к вам перфектум. Художник вспомнил Даре, улыбнулся. — Я чувствую себя в эпохе, — сказал он. — Но это не чувствуется в вашей работе. Гоголь трактуется вами в том же плане, как и известный памятник на бульваре в Москве. Мистик с ночной душой, летучая мышь. Такая трактовка теперь решительно отвергнута, и памятник скоро уберут с бульвара, заменят другим. Чудесный памятник. Художник понимал, что вредит себе, но не мог удержаться. Чужая идеология. Сегодня нам нужен другой Гоголь, жизнерадостный, крепкий, с юмором Тараса Бульбы и хуторян Диканьки. Смех сквозь слезы теперь не котируется. И ваша доярка тоже. На первом плане у вас корова, а не женщина. И смотрит она, как индусское божество». Сильно сентиментальное отношение к животному в наши дни неестественно надумано. Сегодня в колхозных и совхозных условиях корова-производитель молока, и доярка-ударница доит по сто коров на дню. Ей не до сентиментов. Ну вот и консультация. Художник усмехнулся. Вероятно, я должен быть благодарен. Вы не обижайтесь. У вас есть определенные умения, не отрицаю. Я бы сказал, талантливая рука и глаз. Да, и глаз. Секретарь несколько секунд смотрел на открытый глаз художника, будто ожидая, что в нем что-то появится. Но глаз ваш лишен возможности видеть новое. А мы, союз художников, профессионалы, не имеем права делать поправки на физические дефекты. Нам нужно высокое советское искусство, и кто претендует на высокое звание советского художника, не может рассчитывать на снисхождение. Меньше всего я думал о снисхождении. Однако в вашем случае может быть и другой подход. Самая возможность делать скульптуры вслепую, так сказать, оловеугль, должна быть интересна с точки зрения физиологии. «Может быть, павловская теория даст объяснение, но тут мы не специалисты. Мне кажется, вам можно посоветовать обратиться в Институт физиологии. Они, возможно, заинтересуются, возможно, организуют у себя выставку ваших работ. И мы тогда придем посмотреть. У вас есть еще, конечно». Художник не ответил. Он укутывал и укладывал обратно в ящик свои скульптуры. Ты сам, свой высший суд, слова Пушкина о поэте, равно относится ко всякому творчеству. Однако слепой художник не мог судить свою работу, так как не видел ее, поэтому он был особенно чуток к отзывам зрителей. И у Любы, так же как в «Союзе художников», волнуясь, ждал, что скажут гости. Пришел-таки гомеопат. Правда, вначале он отнекивался от приглашения, но согласился сразу, когда узнал, что жена прокурора хочет показать ему брата, слепого художника из колонии. Скульптуры произвели на него впечатление. Он восхищался ими, и голос его поразил художника. Где-то раньше слышал он такой голос. Женщина с коровой в особенности заинтересовала гомеопата, живая. «Кажется даже, что где-то встречались». «С кем? С коровой или с женщиной?» — сострил прокурор, безразлично относившийся к искусству. «Вам нравится эта вещь?» А в «Союзе» художник рассказал о своей неудаче в «Союзе». «Не та тематика», — отозвался гомеопат. «Вы бы им вождей предложили. Это товар. Вождей не могу». Чтобы сделать портрет, надо сильно полюбить человека или видеть его хотя бы на фотографии. Зачем видеть? Словесный портрет. Словесный? Не понял художник. Да, со слов. Впрочем, кажется, не только со слов. Вот кто может объяснить, как это делается. Гомеопат обратился к следователю. Отказавшись... От служебного дознания следователь не запретил себе интересоваться Русановым, поэтому был рад приглашению прийти вместе с Ларисой. «Вы, значит, тоже немного знакомы с криминалистикой?» спросил он Русанова и, не дождавшись ответа, стал рассказывать, как на основании улик и показаний очевидцев рисуют портрет преступника и иногда действительно находят его по такому портрету. Художник улыбнулся гомеопату. «Предлагаете изображать вождей как преступников? Разве нельзя? Вожди тоже переступают через законы». Женщины невольно подняли взоры к портрету вождя, повешенному и здесь прокурором. «Глупое сопоставление», — возмутился прокурор. «Почему?» Художнику гомеопат был уже близок к пониманиям его работ и вольностью мысли, и этим знакомым голосом, и манерой речи, возбуждавшей память. В Германии, например, вожди сожгли рейхстаг. То в Германии. И революционеры переступают через законы, иначе не было бы революций. Переступают через устаревшие реакционные законы, заменяют их новыми прогрессивными. «Прошу к столу!» — громко объявила Люба. Она боялась взрыва скрытой вражды между братом и прокурором. Ее мечта об их дружбе разбилась с первых же дней знакомства. Отношения стали хуже, чем с Николаем Николаевичем. Художник сел против солнца. Оно отразилось в его открытом глазу, как и на бутылках с вином. Не реагируя на солнечный луч, взгляд, казалось, уставился во что-то далекое. Под косой черной повязкой пряталась пустая впадина от другого глаза. Бледное лицо выделялось одухотворенностью. Нервные пальцы перебирали предметы прибора, знакомые с их расположением. «Предлагаю тост за гомеопатию». Усмешка резко искривила лицо прокурора, поднявшего рюмку. Крепкая наука, на спирту настоянная, все гомеопатические лекарства с градусом. Не можешь без шуток. Люба вспыхнула, испугавшись, что Русанов обиделся. Не слушайте его. Прокуроры и следователи любят шутить. Казалось, что в горле гомеопата сжата пружина, и только часть ее энергии расходуется на произнесение фраз. И под высшую меру шутя подведут. «Приходилось иметь с нами дело?» — спросил следователь. «Вы теперь самые заметные люди в нашем отечестве», — уклонился гомеопат от прямого ответа. «Мы, работники розыска, часто пользуемся помощью медицины, но гомеопатия далека от нас». «Вы же не для лечения пользуетесь», — возмущенным колокольчиком прозвенел голос Ларисы. «Мы сами лечим», — прокурор засмеялся. Лечим общество, как хирурги. В сознании художника разговор отражался изломами красочных полос, смятением пятен. Неторопливая речь следователя отсвечивала прозрачно-черной водой. Радужным пятном упала на нее реплика Ларисы. Прокурор был неполноценно контрастен, какой-то краски не хватало. В упругом голосе гомеопата чередовались сгущение и разрежение красного цвета. «Здесь на дворе есть жертвы вашего лечения», — сказал художник после минутного молчания, когда за столом звучали только металл и посуда. «То есть как это, жертвы?» Прокурор зло глянул на художника, поняв, кого он имеет в виду. Костя говорит Об Алешине, о его семье вмешалась Люба, беря под защиту брата. «Я тоже уверена, что Алешин не виноват». «Ты уверена?» — прокурор покраснел. «И суд был уверен. У суда были факты, данные дознания. Да а ком спор?» — полюбопытствовал гомеопат. «Магазин мехов на Пушкарской, знаете?» Следователь обрадовался возможности повернуть разговор по интересному для него руслу. «Лет пять назад случилась там крупная кража. Может, слыхали, если жили тогда в нашем городе? Был тогда далеко от вас. Да ведь вы к нам, кажется, из Тибета прибыли. Тибет — это слишком далеко. Я жил, — гомеопат назвал, — далекий сибирский город. Хороший город». «Мне случалось недавно побывать там по интересному делу». Исследователь рассказал о краже из ресторана и что совершивший ее вор, вероятно, гримировался под пожилого еврея-слесаря. «Вы еще не расстались с вашей гипотезой?» — неодобрительно проворчал прокурор. «Представьте!» — прокурор обратился к гомеопату. Он и кражу мехов, и продажу их приписывает этому одному вору, игравшему якобы разные роли. Знак Зеро. Гомеопат смеялся. Художнику его смех показался ненатуральным, и он ясно представил себе того, у кого он помнил такой же смех и такой же голос. Припомнился также и разговор о возможности совершать кражи под гримом. «А что, если правда?» — молвила Люба. «У Кости был такой актер в колонии. Помнишь ты, когда-то писал мне о таком воре? Работал под гримом?» Следователь быстро повернулся к художнику. «Нет, просто увлекался театром», — не сразу ответил художник. «Как его звали?» «Не помню». Он все собирался организовать в колонии «Любительский спектакль», но не получилось. И вы понимаете, это было не для слепых, поэтому я с ним не соприкасался». Люба, удивленная, смотрела на брата. Ей в письме он рассказывал иначе. Дальнейшее еще больше удивило ее и остальных. «У меня к вам предложение», — сказал гомеопат художнику. «Продайте мне скульптуры. Женщину с коровой? И ее, и другие. Куплю все для моих больных. Очень поднимет их настроение, если будут знать, что это сделал слепой. Будут думать, что вы его вылечили, — прокурор смеялся. — Недурная реклама. На другой день гомеопат пришел и купил все работы художника». Партию лагерников перегоняли по тундре дальше на север. Среди холмистой равнины с разлившимися речушками, озерцами, болотами одиноко торчали скальные идолы, изваянные ветром, влагой и временем. Кричали птицы, взлетая со скал, пролетая над оттаившей землей и над полой водой. Собаки беспокойно следили за их полетом. У конвоя в руках тяжелели ружья. «Стрелять в птиц нельзя. На этапном пути ружья не для охоты. Стрелять надо в людей, если кто побежит». У Николая Николаевича и мысли не было о побеге. Едва тащил ноги в высоких хромовых сапогах. Эти сапоги, переданные Любой в тюрьму после приговора, все, что осталось на нем от прежнего. Они выделяли его среди лагерников. Остальные шли, больше в лаптях, кто и босой. Развалилась обувка. И сапоги хотел отнять уголовный с красным пятном на щеке, да вступился Алешин. Встреча с Алешином в лагере была нечаянной радостью Николая Николаевича. Помня его былой вес и влияние, Алешин и в лагере продолжал уважать инженера. Главное, верил в его невиновность, так как сам был осужден ложно. Сильный, как буйвол, он защищал его от уголовных. Воры не любили 58 восьмую статью политических. Слабый интеллект был им мишень и жертва. Да если подостало сил, разве отважился бы Николай Николаевич на побег? Страх перед властью всегда был сильнее его. А следствие, приговор и лагерный режим окончательно сломили волю. Бывало, в лагере ночью поднимали с нар заключенных, чтобы среди длинных шатающихся теней зачитать преисподний дьявольский список. Имена казненных лагерников, с которыми два дня назад Николай Николаевич делил хлеб, лежал рядом на нарах. Будто здесь среди них был заговор. Николай Николаевич знал, не было заговора. Разнуздавшись, злобствовала власть. В душу, как уж, вползал ужас. Одно только держало его еще на земле — мысль о жене, о сыне. Мучился, что в свое время из осторожности не посвятил Любу важную тайну. На ночлеге десять шагов от костра побег. Конвоир стреляет, а ночи светлые. Край солнца виден над горизонтом. Лежа у дозволенной границы на мокрой земле, Николай Николаевич смотрел в небо, расплывшееся нежными потоками красок. Много цвета у северных лучей, да мало тепла. Дрожь скручивала тело. На скальных идолах лежала кровь утомленного светила. Разгоряченные низкорослые березы и сосны, взобравшиеся на склоны холмов, изображали движение. фигуры священного танца. Стройно стояли ели, стрельчатые темные свечи в призрачном светлом храме. Божеством в этом храме было ничто. Оно, чувствовал Николай Николаевич, примет скоро и его в свое лоно. Надо позвать Алешина, пока не поздно. Для того и лег поодаль. Ухожу, без возврата. — Сапоги тебе оставляю. Сдерживая дрожь, Николай Николаевич через силу улыбнулся Алешину. — Небось, отлежитесь. Алешин с сомнением глядел на опавшее лицо Николая Николаевича, посиневший лоб и вспотевшие виски. — В земле отлежусь. Не о себе тоскую. Сына и жену без средств оставил. Пропадают, наверное, безработника. работника. — Промаются помаленьку. За мной двое, окромя жены. Слушай, что скажу. Нагнись. Сядь около. Дома у меня тайник в передней. Не сразу, под обоями, а на пол кирпича. Сам пробил. Не знает жена никто. Метр от потолка, метр от косяка входной двери. Николаевские золотые. Валюта. Алешин покраснел, отвел глаза. Прятал от советской власти, а говорил, без вины взяли. Не хотел волновать жену, потому скрывал, продолжал инженер, торопясь, волнуясь. «Вернешься — объяснишь ей. Пополам разделите, на совесть!» Алешин помрачнел, молвил сердито почти против желания. «Ищите других в долю. Из шпаны кого-нибудь, а я не рука». Он мотнул головой в сторону костра, где ближе всех сидел бандит с красным пятном. «Пойми, не ради себя, а ради наших детей волновался умирающий». Алешин промолчал, отошел к костру. Быстро бежала мутная вода, подрывая обрывистый берег. Над обрывом конвойный с винтовкой и собакой засыпал стоя, встряхивался, прохаживался, останавливался опять. Пес С острыми ушами дремал, одурев от птичьего гомона. Вокруг дымных костров валялись лагерники в подневольном сне. Алешин не спал. Вспоминалось, как и он был такой же солдат с винтовкой и собакой. Однако поспокойнее и подобрее. Стражники эти — нервный народ. Чуть что прикладом тычут или дулом грозят. Нервность от страха. Не лагерников бояться, а начальство. Ответственность перед начальством страшнее всего. И Алешину знаком этот страх. Охраняя границу, он не так боялся шпионов и бандитов, нарушавших ее, как боялся сам нарушить какой-нибудь пункт инструкции, не угодить начальству. Во врага можно стрелять. Борьба. Он тебя, ты его. А с начальником нельзя даже спорить, ведь ты тут беззащитный перед ним. Вспомнилось Алешину, как контрабандист совал ему четыре сотни за то только, чтобы, не заметил, дал перейти границу. Вполне можно было не заметить, никто к ней узнал. Но у Алешины и мысли не было тогда, чтобы взять. Служил власти честно, верил ей. А она-то ему не поверила. Обидно теперь. Инженер поумнее его. Играл с властью в темную. Видно, он, Алешин, один честный дурак во всем лагере. Может, за его честность посылает ему судьба клад, тайник инженера? Отказаться от своего счастья за ради чего? Одинаково буду считаться вор. С пятном анкета. Из анкеты многие после срока остаются в лагере по вольному на зарплате. Но Алешину хочется домой. Свой срок он почти весь отбарабанил. Кто сверх совести вкалывает, тому год за два считают. Придет партия в этот полярный угольный лагерь, его должны отпустить. В голове колокольчиками звенит завещание: выйдет срок, разделите пополам. Если бы так, конечно, При деньгах можно с семьей покойно жить, пока не сыщется место. Конвойный уставился лицом к реке. Алешину, лежа, не видать воды за обрывом. Слышно только, как всхлипывает на повороте. Потише стало, птицы угомонились. Одна какая-то кричит с перерывами. Далеко в стороне за спиной Конвойного что-то шевелится в низкой редкой траве. Птица, зверь. Алёшин ждет, что конвоир обернется, но конвоир всё смотрит на реку. На чего это он так загляделся? Поднялся Алешин, будто в костер подбросить, но прошел дальше за кучу хвороста, собранного лагерниками. Взошел на кочку. Теперь видно. Лебеди плывут по реке, двое. Передний загнул змеиную выю, объясняет что-то отставшему. Отставший вперед вытянулся, понимает, догоняет. Бойко несет их река. Совсем не те ленивые важные птицы, которых Алешин помнил в городском парке в пруду. Те скучали, кругом все чужое, им неволя, а эти дома. Свои они здесь, у пустынного полузатопленного берега, среди изрезанной равнины с приземистыми, как кусты, деревьями, с болотами, с вольной водой. Весело нестись им по быстрой реке, поворачивающей к широкому плесу. На секунды Алешину представилось, что и ему эта природа родная, не суровая вовсе, а трогательная, как в сказке, красивая. И он будто свободен, как лебеди, а солдаты с винтовками и заключенные в лохмотьях, раскиданные у костров, терзаемые паразитами и комарами, — сон, дурной сон. Красивые птицы взмахнули крылами и, сливаясь в розовое облако, полетели к низкому дымному солнцу. Окрик конвойного... вернул Алешина от сказочной правды к кошмарному арестантскому сну. Конвойный шел к нему, сгоняя его с холмика выразительным движением винтовки. Коморку, в которой когда-то жили собаки, осветил окном и побелил каменщик, попросившийся к Дарье на постой. Спокойный попался мужик, заботливый о семье. В воскресные дни ходил по магазинам, городскую продукцию, выстоянную в очередях, посылал домой в деревню. Выпивал только с получки, и то на стороне, с артелью. Одно не нравилось Дарье — подозрительность жильца. Опасался, что обкрадут его. На дверь в коморку навесил замок с подкову. И не любил, когда к нему наведывался любопытный Мишутко, меньшой сынок Дарьи. «Не разевай глаза на чужое, иди на двор гулять», — думалось Дарии, Не доверяет им жилец, потому что мужу дали срок за кражу. Однажды, не вытерпев, сказала ему сердито, «Не у воров живешь, а сомневаешься, ищи другого угла». «А знаешь ты такой угол, чтоб не сомневаться?» — возразил каменщик в оправдании. Нынче кругом сомнение. Неожиданный ответ умиротворил Дарью. Она тоже жила в сомнении, в тени обвинения упавшего на ее мужа, и сама изверилась в людях. Внутри они были иными, чем казались. Прокурор на суде о народе говорил о родине, а влез в дом к любовнице за место мужа, которого в лагерь плавил. И Люба живет без нужды, уважают ее. Выходит, обманом жить легче. Я своего не обманывала. А какая награда за это?